Глава десятая. Барбара никому больше не сказала о болезни брата, здравый смысл подсказывал ей, что опасно было бы потревожить его уединение. Она сама пригласила к нему доктора и дважды в день заходила справиться о нем у Одри. Родители на время гудлудских скачек уехали к лорду Денису, и надо было лишь как-то объяснить, почему она сама на сей раз пропускает это излюбленное развлечение. Барбара прибегла к полуправде, сказав, что Юсту спасил её остаться в городе. И после кольорт, и леди Уильс всё ещё чувстволи себя неловко после того, что произошел со старшим сыном. Этого прилога оказалось достаточно. Только на шестой день, когда кризис уже миновал и температура упала, Барбара в у фолк. Здесь она прежде всего осведомилась, дома ли мать, и застал ее в спальне. Леди Уильс отдыхала после особью Гудвуда, где жара была отчаянная. Барбара не боялась матери, она вообще никого на свете не боялась, кроме Мелтона. Да пожалуй, немножко побоялась куртье и все же, когда горничная вышла, она не сразу начала свой рассказ. Леди Верес только что услышавшая в гудвуде подробности последнего великосветского скандала начала делиться с нею этой новостью, заботливо опуская все неподходящее для девичьего слуха. Не поделиться ни с кем было свыше ее сил. "Мама", неожиданно сказала Барбара. Юстас был болен, сейчас он уже вне опасности и быстро поправляется". И в упор глядя на растерявшуюся леди Вэллис, прибавила: "За ним ухаживает миссис Ноуэл". Прошедшее время, в котором было упомянуто о болезни, сразу же успокоило тревогу, охватившую было леди Вэллис. на смену пришло смятение вызванное последними словами Барбары. Она собиралась утаить свойственную всем смертным слабость поспешницу на чужой счет, а вместо этого сплетни и скандал угрожали ей самой и ее семье, положение неисприятное. Если женщина ухаживать за больным при подобных обстоятельствах, значит, она ему ближе всех, так рассудят люди, А дочь между тем продолжала. Это я привела ее к Милтону, другого выхода не было, ведь это все от того, что он измучился из-за нее. Разумеется, никто ничего не знает, кроме доктора и Стейси. Боже милостивый, прошептала Леди Верес. Это его спасло. В Леди Верес спаснулся страх за сына. А ты говоришь правду, Бэбс. Опасность в самом деле миновала. Как нехорошо, что ты ничего мне не сказала раньше. Но Барбара и бровью не повела и мать у погрузилась в "Стейси просто дрянь", неожиданно сказала она. Почищенной от всего неподходящего истории, которую она начала была рассказывать дочери, тоже как полагается, не вошлось без горничной. Но сей раз она не уловила комичность такого совпадения. Тут она заметила, что Барбара улыбается и сказала резко: "Не вижу ничего смешного". "Нет, мамочка. Я только подумала, что тебе будет приятно, и все припутую к этому Стеси". "Как? Значит, она ничего не знает?" Ровным счетом ничего. Редивелис улыбнулась. "Ты скверная девчонка, Бэбс", и лукаво прибавила. "Поди переоденься. Сегодня у нас будут к с матерью, они с Берти или Малвизин приедут из Изайд Отер". И она так зорко и потихо посмотрела на дочь, что та залилась румянцем. Когда Барбара ушла, леди Верис позвонила горничной и снова погрузилась в размышления. Сперва она подумала, что надо бы посоветоваться с мужем, затем, что в скрытности сила. Раз уж никто, кроме Бевс, ничего не знает, пусть никто ничего и не узнает. Проницательность и жизненный опыт подсказывали ей, что тут возможно далеко идущие последствия. Нельзя допустить ни единого ложного шага если ей надо будет следить только за собой и за Барбарой, не опасаясь еще чего либо вмешательства, легче избежать ошибки. Странная путаница мыслей и чувств поднялась у нее в душе, почти смешная и едва ли не трагическая. Тут были и благоразумие светской женщины, и материнская любовь, искреннее сочувствие всем влюбленным и трезвая забота о карьере сына. Быть может, еще не поздно предотвратить непоправимое. И все в один голос твердят, что эта женщина отнюдь не авантюристка. И ни в коем случае не следует забывать, что она ухаживала за ним во время болезни, спасла ему жизнь, как говорит Барбара. Необходимо отнестись к ней с должной добротой и уважением. Леди Верес поспешила закончить свой туалет, и теперь она в свою очередь, пошла к дочери. Барбара уже одетая, облокотилась на подоконник и глядела на море. Скажи, дружок, Юстас уже встал с постели, потиропка начала леди Веллис. Ему разрешено подняться сегодня на час другой. Понимаю. А ему не повредит, если мы с тобой попробуем заменить миссис Ноэлл? Бедный Юсти. Да-да, но постарайся рассуждать здраво, ему от этого не станет хуже. Барбара помолчала. Нет, сказала она наконец, думаешь, что теперь опасности никакой нет, но это может решить только доктор. Леди Уиллис вздохнула с облегчением. разумеется, прежде всего мы посоветуемся с доктором. Я полагаю, на первое время Юсусу понадобится самая обыкновенная сиделка". Она украдкой взглянула на дочь и прибавила: "Я постараюсь обойтись с нею как можно деликатнее, но пойми, Бэбс, нельзя давать волю романтическому воображению". Улыбка, чуть тронувшая губы дочери, отнюдь не успокоила ее. напротив, ней ожили все недавние страхи за Барбару ощущение, что и она, как Милтон, вот-вот решится на какую-нибудь сумасбродную выходку. «Ну, я иду вниз, дорогая", сказала она. Но Барбара еще помедлила в спальне, где десять ночей назад она ворочилась без сна, пока не вскочила в отчаяние и не кинулась искать прохлады в ночных волнах. После мимолётной последовательности из куртеней так-то просто было вновь увидеть Харбинджера, с которым в день приёма в особняке в лесу она построилась ни минуты не оставаться наедине. Она сошла в ней позже всех. Вечером, когда в небе густо высыпали звезды, на дороге, ведущей к берегу, было много гуляющих. Это были горожане, приехавшие провести у моря две недели своего отпуска. По двое, по трое и компаниями по шесть 8 человек они шли мимо невысокой стены, ограждавшей скромные владения лорда Дениса. Обрывки разговоров и смех вместе с песком волн доносились до слуха Берти Харбинжера, Барбары и Лили Малвизин которые вышли после обеда подышать морем. Приезжие равнодушно скользили взглядом по тем четверым во фраках и вечерних туалетах. Они были заняты своими мыслями, и с наступлением темноты становились все молчаливее. И тем четверым тоже не хотелось разговаривать. Было что-то в этом теплом, темном звездном вечере, наполненном вздохами ветры и волн, отчего разговоры стихали сами собой. И вскоре четверо разделились на пары и пошли немного поодаль друг от друга. Харбин стоял у ограды вцепившись в цепившись с неё обеими руками, и ему казалось, что в мире не осталось больше слов. Даже злейший враг не назвал бы этого молодого человека романтиком, но девушка рядом, чья щекайшая смутно белели в темноте, с небывалой остротой заставила его ощутить присутствие тайны. По натуре и по привычкам человек сугубо деловой, отлично разбирающийся во всем, что конкретно и осязаемо, Он лишь смутно сознавал, что во тьме этой ночи в темных водах моря в смутно мерещит фигуре девушки, чье сердце тоже было для него темным и непостижимым. Таится нечто? Да, нечто выходящее за рамки его философии. Нечто зовущее его из уютного и тесного угла в пустыню пред лице божества. Но и это смутное сознание скоро исчезло, потому что аромат ее волос слишком мучительно волновал его, и он жаждал наконец прервать это непонятное, невыносимое молчание. Бэпс, сказала наконец, вы меня простили? Да, я ведь вам уже сказала, ответила она спокойно, равнодушно, даже не повернув головы. И это все, что вы можете сказать человеку? О чем же нам поговорить? Как великолепно Кажетта прошла круг. У Харбинджера едва не вырвалось проклятие. Что за враждебные силы заставляют ее так с ним обращаться? Это все тот, тот рыжий, и он вдруг начал. Скажите, этот Но слова застряли у него в горле. Нет, если правда такова, он предпочитает ее не слышать. Всему есть предел. Внизу по берегу в молчании прошли обнявшись влюбленные. Барбара повернулась и пошла к дому.